Глава 14. Дейзи. Итак, я откинулась на спинку кресла, широко улыбаясь, все еще ощущая на губах поцелуй Кая. Что я пропустила? Рассмеявший Джейсон представил меня маме Кая. Антония Соломон выглядела на 50, и ее сидящие светлые волосы были убраны в аккуратный пучок. Она рассказывала с очаровательным австралийским акцентом что работала медсестрой, пока ей не пришлось уйти на пенсию из-за артрита коленей. «Вы та юная леди, что в ответе за улыбку на лице моего сына?» — спросила Антония перед началом сета. По телу разлилось тепло. «Мне бы хотелось так думать. Я и сама не могу сдержать улыбку». Антония рассмеялась и, потянувшись через Джейсона, похлопала меня по руке. Я заметила, что она по-прежнему носит обручальное кольцо, хотя отец Кая умер 10 лет назад. Я указала на табло. Что означают эти цифры? Кажется, Кай проигрывает. Так и есть, подтвердил Джейсон. Он проиграл в двух сетах. Если Брэд выиграет еще один, а один сет состоит из шести геймов, то Кай выбывает, и Брэд становится чемпионом. Я вздрогнула от его слов. Но Кай этого не допустит, не так ли? «Ну, похоже, он был готов спасовать». Джейсон подарил мне благодарную улыбку. «Но теперь, думаю, шанс есть. Если он выиграет, то не из-за меня». «Ну да, только потому что решил взять себя в руки и показать миру, на что он способен. И это исключительно ваша заслуга». До начала сета оставались считанные мгновения. Подавать надлежало Каю. Из-за нарушения времени он уже лишился одного очка. Джейсон объяснил мне, что еще один штраф, и ему могут присудить поражение в гейме, а после третьего — и в сете в целом. «Сейчас он выглядит расслабленным», — произнес Джейсон. «Более спокойным. И не хмурится больше». Я смотрела его по телевизору, — призналась я. «Он здорово играл, но без своих трюков. Ни одного тренера «О, теперь он улыбается», — усмехнулся Джейсон. Чую счёт вот-вот изменится в его пользу. Я кивнула, нервно прикусив губу. На протяжении всего турнира я внимательно следила, как Кай обменивается мощными подачами с другими игроками. По моему скромному мнению, он подавал лучше всех прочих профессиональных теннисистов, что сейчас и доказал, послав Брэду мяч со скоростью 139 миль в час и сравняв счет 15-15. Он подмигнул мне с озорной улыбкой, И замахнулся, притворяясь, что хочет повторить предыдущую подачу, однако просто подбросил мяч, и прежде чем тот успел коснуться земли, легким ударом переправил его через сетку. Брат рванулся было вперед, чтобы отбить его, но не успел. Мяч упал на его стороне корта, дважды отскочив от земли. Зрители зааплодировали, и этот звук, казалось, придал Каю дополнительной энергии. Он явно был счастлив. Приведи его широкой улыбки на губах, у меня потеплело на сердце. «Тридцать-пятнадцать», — объявил в микрофон главный судья. Бред одарил Кай с свирепым взглядом, но тут лишь усмехнулся в ответ и занял позицию для следующей подачи. Бред явно не понимал, что делать дальше — отойти на край корта, приготовившись к мощному броску или держаться поближе к сетке в ожидании слабого удара. Кай не оставил ему времени на раздумья. Он сразу подбросил мяч в воздух, даже не отбив его предварительно об землю, и с силой ударил ракеткой. «Сорок пятнадцать!» На трибунах раздались одобрительные возгласы, и я присоединилась к ним. «Это мой сын», — с гордой улыбкой сообщила Антония Соломон. «Мой мужчина». После отъезда Каи в Мельбурн я вернулась в свою маленькую квартиру в Пае и провела первую ночь в компании Киану, С включенным светом. Я осмотрела все матчи с участием Кая и наблюдала, как он старается изо всех сил, сдерживает нрав и побеждает раз за разом, чувствовала себя неудачницей, словно не исполняла свою часть сделки по украшению демонов. Травму не исцелить уговорами, сказала Мелани по телефону из Оаху, когда я вернулась к работе. С ней нужно бороться постепенно, день за днем. Забота о себе вовсе не эгоизм. Важно лишь то, что тебе кажется правильным. Поступай, как считаешь нужным». Эти слова давно стали моей мантрой, но тогда я отчетливо поняла, что не могу оставаться в пае, что мое место рядом с Каем. С благословения Мелани я взяла дополнительный отпуск и потратила часть денег, выплаченных Джейсоном на билет до Мельбурна. Только для меня. Киану остался в надежных руках соседа, а я села в самолет и целых 10 часов влетела навстречу неизвестности. Это был правильный поступок. Думала я, наблюдая за игрой Кая под ярким австралийским солнцем, а о ночной тьме тревожиться буду позже. «Гейм, Соломон!» — объявил судья после того, как Кай отправил в Брэда еще один мощный эйс. «Один гейм из 18 -ф". Нервно рассмеялся Джейсон. Кай выкладывался по полной, но Бред Финн не зря занимал в рейтинге четвертое место. Весь следующий час они оба яростно сражались. Однако австралийские зрители отдавали свою симпатию Каю. И не только из-за его происхождения, а потому что он играл как настоящая суперзвезда. Кай разбавлял свои передачи твинерами, ударами вслепую, и даже отбил мяч в прыжке с разворотом, чем поднял болельщиков на ноги. Кай прекрасно проводил время, и только это имело для меня значение. После двух сетов счет сравнялся. Осталось сыграть еще один, который должен был определить победителя открытого чемпионата Австралии. Я посмотрела на Джейсона. Он сидел спокойно, сложив руки на коленях, и нервно подергивал ногой. «Кай справится», — произнесла я, хотя нервозность Джейсона — потекла ко мне, словно электрический ток. «Верно? Но он ведь зашел так далеко. Я горжусь им». Антония вытерла глаза. «Что бы ни случилось, и отец непременно бы гордился». Зрители притихли. На корте Кай присел на корточке, приготовившись к подаче Брэда. Даже сейчас я восхищалась внешностью своего мужчины. Его длинными ногами тёмной кожей и напряженными мышцами. В ожидании подачи Кай крутил в руке ракетку, но, заметив летящий в его сторону мяч, тут же вступил в игру. Он вытянул правую руку и отбил подачу соперника, заработав победное очко. Бред кипел от злости, и чем больше бесился он, тем спокойнее становился Кай, как будто им было позволено психовать по очереди. Когда Кай выиграл гейм, Джейсон почти подпрыгивал на месте от нетерпения. Болбой подал Каю полотенце. Намокшая отпута майка прилипла к его телу. Пока он вытирал лицо, молодой паренек положил три мяча на протянутую ракетку Кая, и тот внимательно их осмотрел. Что за непонятный ритуал? Лично для меня все теннисные мячи выглядели одинаково. Тем не менее, Кай один из них выбросил, Второй сунул в карман, а третий подбросил в воздух. Часы уже отчитывали 25 секунд, отведенные на подачу. Но как будто не обращал на них внимания. Он приготовился подавать, только когда на табло уже загорелся ноль. Светловолосая женщина-судья средних лет наклонилась к микрофону. «Задержка по времени и третье нарушение, Соломон. Гейм. Счет 1-1». По толпе болельщиков прокатился недовольный ропот, кто-то даже засвистел. С открытым ртом я наблюдала, как Кай спорил с судьей, жестом указывающий на таймер. «Мне просто требовалось полотенце!» Услышала я его слова. «У меня нет времени, чтобы вытереться. Здесь жарко, как в печке. В отличие от вас, мы не можем укрыться под большим уютным зонтом». «Заткни, заткни, заткнись!» бормотал Джейсон себе под нос. Если судью разозлит ворчание Кая, то игре конец. Кай этого не допустит. Надеюсь. Обычно судьи не встревают в такие важные матчи, как этот. Но эту женщину я не знаю. Возможно, она тоже не отличается терпением. Я перевела взгляд на Кая, мысленно умоляя его прекратить спор. Ведь, как известно, мой мужчина не умел держать язык за зубами. Одно ругательство, и все будет кончено. Я затаила дыхание, впрочем, как и все зрители. Антония прижала ладони к губам, и я пожалела, что не могу закрыть Каю рот. Спустя несколько напряженных секунд Кай наконец-то покачал головой и что-то пробурчал себе под нос, так тихо, чтобы никто не услышал. А затем кинул мяч, который собирался подать через всю площадку. «О, слава богу!» Джейсон откинулся на спинку сиденья и хлопнул. «Молодец, Кай! Ты справился!» Я тоже зааплодировала, и к нам присоединились остальные болельщики. Кай хмурился, качал головой и теребил воротник Майки, но упорно продолжал молчать. И послушно занял нужную позицию в ожидании подачи Брэда. Финн довольно улыбался, явно удовлетворенный случившимся. Он выглядел собранным и спокойным, в то время как Кай был на взводе. Не успели мы опомниться, как на табло — Высветился счет 40-0. Кай поднял ракетку, как будто собирался ударить ею о землю. Вот чёрт. Но вместо этого он лишь безобидно взмахнул ею в воздухе и встал на линию подачи. Брэд вырвался вперед, выиграв два гейма против одного Кая. «Всё зависит от него», — произнёс Джейсон. «Если Кай победит в этом гейме, то вернётся в нужную колею». Следующие 15 минут игроки усиленно бились, перебрасывая туда-сюда мяч через сетку, не получая преимущества и не прерывая подачу соперника. Судя по всему, Кай пришел в себя и Сет закончился ничьей. Настало время тайбрейка. Боже, и что это значит? Поинтересовалась я. Теперь подсчет очков будет вестись иначе. Каждая выигранная подача приносит балл. Победит тот, кто первым наберет 7 баллов с перевесом в 2 очка. Тот, кто выиграет тай-брейк, станет победителем открытого чемпионата. Да, конечно, совсем ничего сложного. Я сложила пальцы домиком возле носа и подалась вперед, пристально наблюдая за игрой на корте. Внутри меня все сжалось от нервного напряжения. Подочекая, никогда прежде я не видела его таким серьезным, решительным и сосредоточенным. «Не будет ни твинеров, ни вслепую отбитых мечей. Сейчас он играет, чтобы выиграть». Кай подбросил мяч и, грациозно выгнув спину, со свистом замахнулся ракеткой. Брэд сделал резкий выпад, но промахнулся, и мяч пролетел мимо. «Один ноль, Соломон!» — объявила судья. «Хорошо. Это хорошо». Пробормотал Джейсон, когда игроки поменялись площадками. «Теперь две подачи Брэда». Я с трудом сглотнула, не сводя взгляда с Кая. «Подача Бреда. Он вытер лоб повязкой на запястье и с силой ударил по мячу. Кай отбил его, и завязалась борьба. Они гоняли мяч через корт по диагонали, взад и вперед, пока Кай не вскрикнул и не замахнулся ракеткой с удвоенной силой и не попал в сетку. «Ничего не говори», — посоветовал Джейсон, глядя, как Кай внутренне переживает собственную ошибку. «Ни слова, Кай!» «Один-один!» — объявила судья. Мы вздохнули с облегчением, когда Кай удержал рот на замке и просто приготовился к следующей подаче. Брэд бросил мяч. Кай отбил его, широко замахнувшись ракеткой, и послал в аут. «Аут!» — выкрикнул дежуривший возле линии судья, как будто мы не видели, а женщина объявила счет. «Два-один, фин. «Ненавижу тайбрейки», — сообщила я, когда Кай и Брэд снова поменялись. «Я тоже». Джейсон прервался на полусловие. «О, чёрт! Вы это видели?» «Нет, Кай, пожалуйста!» Конечно, видела, ведь я не могла даже отвести взгляды от Кая. Проходя мимо, Брэд что-то сказал ему, отчего Кай застыл на месте, стиснув челюсти и сжав ракетку так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Ну всё, конец» объявил Джейсон, и Антония схватила его ладонь. Брат точно сказал что-то ужасное, и Кай вот-вот взорвется. Однако Кай вздернул подбородок, нашел нас взглядом в толпе и втянул ртом в воздух, а потом продолжил игру, заняв позицию для подачи. Молодец, Кай, пробормотал Джейсон, сжимая руку Антонии. От прозвучавшей в его словах гордости, я улыбнулась, несмотря на витающее вокруг облако напряжения. «Мы болеем за тебя, любимый, как гордые родители», мысленно сказала я Каю. Что бы ни случилось. Вопреки нашим надеждам, вскоре судья произнесла так, словно выносила смертный приговор. «Пять-один, Финн!» Еще два очка в пользу Бреда, и Кай проиграет. Джейсон закрыл лицо ладонями, а я вскочила на ноги и увидела, что все болельщики поступили так же. Весь стадион аплодировал, и выкрикивал слова поддержки Каю. «Пожалуйста!» — спокойно попросила судья. На языке тенниса это было равносильно просьбе сесть и заткнуться к чертовой матери. Спустя несколько минут все уселись и стали наблюдать за подачей Кая. «Давай, милый, ты справишься!» Грациозный мощный рывок, и мяч улетел в центр поля, где Брэд попытался его перехватить, но безуспешно. «Пять-два, Финн!» Кай подал снова, но по ошибке угодил в сетку и с непроницаемым выражением лица попытался еще раз мощно, в своем обычном стиле. Но кто лупит так по мячу вторую подачу? Со смехом спросил Джейсон. Никто, только Кай. Счет стал 5-3, и подача перешла Брету. Кай отбил брошенный им мяч, и вновь завязалась борьба. Удар, еще удар, еще один. С каждой удачной передачей толпа ревела все громче, а потом и вовсе вскочили на ноги. Кай грациозно двигался по корту и гнался за каждым мячом, быстро и точно отбивая его. Брэд суматошно метался по всему корту, тогда как Кай держался в основном в центре. Брэд продержался почти 17 передач. В конце концов он отправил мяч в сетку, и толпа разразилась криками. «Пять-четыре, Финн!» фин, объявила судья. Мы с Антонией нетерпеливо подпрыгивали на месте и по очереди обнимали Джейсона. Судья снова призвала к тишине, и Кай приготовился к следующей подаче Брэда. Именно тогда я заметила в нем перемену. На лице не осталось ни следа злости, только улыбка. Брэд находился в двух очках от победы в открытом чемпионате Австралии. Однако Кай почему-то расслабился. Он держался спокойно, крутил ракетку, пританцовывал с ноги на ногу, Сосредоточенный, но не напряженный. брат сделал чудовищную подачу, но Кай умело отбил мяч. Брат ударил в ответ и, взлетевший высоко в воздух мяч, описал дугу и пронесся над головой Кая. Тот сразу бросился за ним. Мяч летел прямо к линии корта. Кай не успел обижать его и ударить спереди, поэтому он подпрыгнул, расставив широко ноги и выполнил твинер. Каким-то чудом мяч перелетел на другую сторону корта. И зрители взревели. Придя в замешательство, Брэд все же сумел отбить удар, но мяч попал прямо в сетку. Рев болельщиков стал почти оглушающим. Просиявший Кай вскинул руки над головой, подогревая толпу, доводя ее до иступления. «Пять-пять!» «Это не сон?» — спросил Джейсон. У меня не нашлось ответа на это. Зрители затаили дыхание, ожидая следующей подачи Кая. Брэд отбил слабо, а Кай, сумасшедший дурак, взглянул прямо на меня и вслепую ударил по мячу. «Шесть-пять, Соломон!» — объявила судья. «Боже милостивый!» — выдохнул Джейсон, подрыв толпы. «Неужели он только что...» «Но как?» Я смеялась, хлопала в ладоши и кивала, не обращая внимания на настоящие в глазах слезы. «Ему нравится эта игра». Кай с широкой улыбкой и правда наслаждался происходящим. Он указал на одну из восторженных фанаток, и пока таймер отсчитывал время подачи, громко спросил, в какую сторону ударить. «Налево!» — предложил Кай. «Бей помощнее!» — выкрикнула женщина. Указав на нее ракеткой, он занял позицию. На таймере оставалось три секунды. Мое сердце едва ли не выпрыгивало из груди. За секунду до истечения времени Кай ударил по мячу. Немощно, нет. Брэд решительным свирепым ударом вернул ему мяч. Кай же отбил его с таким видом, будто целился сопернику прямо в лицо. Брэд поднял ракетку и послал мяч в воздух. Вот так. Пробормотал Джейсон в правой руке, сжимая мою ладонь, а в левой — Антонии. Давай без глупостей, Кай. Однако он действовал в своей привычной манере. Бросился вперед, подпрыгнул и растянулся в воздухе точно орел, словно пытался повторить один из трюков Майкла Джордана, а потом отправил мяч на другую сторону поля. Гейм! Сет! Матч, мистер Соломон. Пятнадцать тысяч человек с ревом вскочили на ноги, приветствуя Сикая Соломона, которому удалось преодолеть разрыв в пять очков и выиграть открытый чемпионат Австралии в родном городе. Позади него Брэд разбил ракетку-аккорд, оставив там отчетливую вмятину. Однако я не сводила взгляда с Кая, мчащегося к нашей ложе. Он забрался к нам и обнял маму, которая, не сдерживая слез, расцеловала его в обе щеки. «Папа гордился бы тобой», — сказала она, пока вокруг нас ревела толпа и собирались репортеры. Прямо сейчас он смотрит на тебя и очень гордится. Темнокарей глаза Кая заблестели, и он крепко обнял маму. Глядя на эту сцену, я тоже не смогла сдержать слез. Потом он повернулся к Джейсону, и они на мгновение встретились взглядами. Джейсон похлопал Кая по щеке, и я чуть не разрыдалась, когда мой мужчина пробормотал: Спасибо, Джейс. Спасибо за все. Настала моя очередь. Кай подхватил меня, оторвав от земли, и прижал к себе. Я крепко обняла его горячее, потное тело. Затем Кай поставил меня на землю и поцеловал. Зрители разразились аплодисментами, но он прижался своим лбом к моему, и мы словно отгородились от внешнего мира. «Ты справился», — выдохнула я. «Как? Представить не могу, каково это — проигрывать со счетом 5-1». «Не напоминай». Рассмеялся Кай. Это был настоящий бой. Затяжная битва из 17 чертовых передач. Он пожал плечами. И я даже начал получать удовольствие. Я рассмеялась и поцеловала его. Когда Кай отстранился от меня, от былой веселости не осталось и следа. «У меня была ты», — произнес он, напряженно глядя на меня. «Есть», — поправила я. «А еще тебе нужно забрать...» Большой блестящий приз. Каюхмыльнулся, ухмыльнулся и его глаза вновь озорно сверкнули. Чертовски верное замечание.